Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску. а там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели. Тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване Одно единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор. Он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, Этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник, таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками, гордецов западной военной науки. Что ему ван? Десятки таких ванов он зарубил собственными. Рукой, тысячи таких ванов, грязных вшивах голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже халёные отъевшиеся готовы были и. и сейчас. Готовы были повторить все сначала, нет. Этому человеку нельзя было отдавать ни вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном — прикрыть, подпереть вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что ван, конечно, в его власти, но дальше вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл, и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они, не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. и чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло-каркнул «Поправляю!» В соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему. «Подпирал Вана, а теперь заменил Вана», Валька Сайфертис, с которым Андрей шесть лет просидел за одной партой и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка. Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так тем более и со стратегической точки зрения поступок». Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя. Затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры. Слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. «Гениальный стратег...» еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловитых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сайфертис. В последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изголоданный болезнью профиль каталка исчезла в дверях операционной.